Запись 95. -я. В отличие от канонного юта, я встаю рано. Забавно, я всегда считал, что биоритмы задает тело, а не сознание. Но, возможно, биоритмы могут широко варьироваться в зависимости от потребностей разума. Хотя несколько раз я реально просыпал и свое обычное время подъема и будильник. Иринка приходилось долго меня трясти, чтобы проснулся к школе. Иногда очень трудно остановиться посреди эксперимента или просто требуется доделать работу до конца. Вот и сейчас встал, еще и восьми не было. После вчерашних событий и волнений я выспался особенно хорошо. Бьющее в окна солнце просвечивало через занавески, и воздух в комнате был свеж и слегка влажен. «Свеж и влажен? Ну-ка? Ого!» Нет, я, конечно, в курсе, что нельзя назвать нормальной уборкой прогулку с пылесосом по комнатам и коридорам раз в три дня и в особо сложных случаях протирание пола тряпкой на швабре. Но чтобы настолько? Начать с того, что цвет деревянного настила в коридоре второго этажа оказался несколько иного оттенка, чем я привык. Гораздо, гораздо светлее. Стены, особенно ближе к потолку, оказались куда более белыми, чем ранее, а паутина, которую вездесущие паучки незаметно развешивают по углам, исчезла, и сам воздух почти как в чистом помещении. Пыли просто нет. Сидзука, больше просто некому, постаралась не просто отлично. Я вообще перестал понимать, как при наличии таких способностей со стороны демонов С ними умудрились потерять контакт представители местной цивилизации. Уверен ей не только мой не очень большой дом под силу. Все фигня эти огненные шары и возможность зашвырнуть за стены крепости снаряд потяжелее. С такой способностью в средние века можно эпидемии было останавливать. Я не говорю уже про просто бытовые удобства. И я уверен, Сидзука далеко не самый сильный демон аспекта воды. Интересно, она в подвале была? И если была, то поняла еще что-нибудь. Впрочем, и отведу, и расскажу, и саму расспрошу. И, ммм, чем это так вкусно пахнет? Запись 96-я. Нет, наверняка у русских с японцами общие корни. Но как еще объяснить появление девочек ровно к моменту готовности завтрака? Да и я удачно так проснулся. Мне стыдно, но мы так жрали. Даже вроде бы обученная этикету «лучше нас, хероя» наворачивала так, что аж за ушами трещала. Да и съели мы раза в два больше, чем обычно. Благо, мизучина готовила несколько больше, чем даже на четверых. То ли опыт был, то ли просто хотела оставить часть на обед, не вышло. После того, как мы сыто отвалились на спинке стульев, я решил провести совещание и на всякий случай инструктаж по технике безопасности. Сетзука, ты просто невероятна. Спасибо огромное за помощь и за такой вкусный завтрак. Надеюсь, наша ответная часть понравится тебе также. Для этого я предлагаю сегодня решить пару важных дел. Сначала об особенностях защиты дома. Подавление магии идет на уровне материальных поверхностей. Стены, стекла, двери. Если дверь или окно открыто, защита в этом месте отсутствует. Это понятно? Я пока не разобрался, как работает паром в проекционном режиме, чтобы создавать зоны измененного воздуха заданной конфигурации или вторично изменять свойства материала. «Паром?» — удивилась Мезучи. «Какое-то странное название». «Ну, какое есть!» — теперь уже удивился я. «Способность клана Амакава, паром света. Я думал, ты знаешь». В первый раз вижу, как змея смеется. До этого и улыбалась через раз. — Я знаю, знаешь ли? Кое-как успокоившись, ответила она. — Вот только способность Амакава называется «Изменяющий свет, знаешь ли». Вот уж не думала, что можно так перековеркать название. — Я тоже не думал, Мизучи. Но суровые русские переводчики могут и не такое. До Хероя весь прикол не дошел. А вот Ринко, тоже в свое время задававшая вопрос, почему название Кекей-генкая звучит так странно, и нарвавшаяся на объяснение вроде «паром олицетворяет перенос, перевоз, новых свойств в объект массово», тоже стала самым натуральным образом ржать над бедным, потерявшим память Юта. Видимо, потому что припомнила, сколько я придумал словечек типа «пропаромил» или «паромная защита материала». Знаете, поскольку я пока последний Амакава, я думаю, имею право переименовать свою силу, как мне удобнее. Хотя бы просто потому, что если я скажу вместо «пропоромил» «просветил», будет непонятно, и уж тем более, если скажу «произменял». На последней моей реплике смех Ринка как отрезала, и она уставилась на меня фирменным тяжелым взглядом, иногда переводя взгляд на богиню Рек что, в свою очередь, развеселило уже Мизучи. «Ты прав, знаешь ли, лучше говорить про паромы, а не про измены. Твой гарем тебя не одобрит, знаешь ли». Черт, как я забыл-то, что в присутствии Сидзуки надо следить за словами. Это же мелкая на вид трололо еще в каноне доставала Юта и окружающих шуточками про гарем и размер груди. А я сам повод ей дал». От слова горем Ринка аж дар речи потеряла, раскрывая и закрывая рот молча. А вот Хероя, демонстративно глядя на ногти, отбрила. «Ты же сама вчера в горе кьюта записалась, знаешь ли? И даже зарплату, в отличие от умных людей, не попросила. Будешь, значит, младшей женой?» Теперь рот беззвучно открывала и мезучий, а я изобразил фейспалм. Ни Сидзука, ни Хероя этой шутки не забудут. И угораздило меня собрать вокруг себя одних девчонок. Это карма, что ли? Запись 97. Когда мы все-таки успокоились и выпили чаю, я начал с того, с чего хотел начать, а именно маскировать мизучи. Проблема, как я и озвучил раньше, была в том, что я не умею создавать проекционные покровы. То есть, грубо говоря, использовать предметы как медиаторы парома. Медиаторы решили бы массу проблем. Например, формирование той же сигнальной сети в городе сильно упростилось бы. Да и возможность создавать изменения за пределами разрешающей способности моих глаз была бы неплоха. Осталось, как всегда, понять, с какой стороны браться за проблему. Ну а поскольку такой вопрос не решить за 5 минут, то змею решили маскировать по старинке, наложить подавляющий паром на одежду. Все просто. Девочки отошли с Аякаси в ванную, и минут через 10 Сидзука принесла мне свою одежду. Почему 10 минут? Оказывается, они пререкались, нужно ли и можно ли ставить изменения на трусы. С одной стороны, вроде бы под подол заглядывать никто не будет, а с другой, мало ли что. В конце концов, Мизучи просто вручила предмет спора, после чего девчонки выясняли, кто мне это понесет. Короче, пришлось Сидзуке напяливать банное полотенце на манер древнегреческой тоги и нести мне вещи самой. Все это змейка мне и пересказала, пока я работал, а красные как рак девчонки пытались сделать вид, что их тут нет. Ладно, разобрались и хорошо. Посмотрев через детектор магии, я убедился, что печати парома дают хорошую защиту от засветки корпуса. Но вот ноги, руки по локоть и голова продолжают предательски светиться. Ринка без сопротивления сгоняла домой и притащила гольфы белого цвета и несколько синих в цвет лент на голове заколок. Также пришлось растрясти соседку на некоторое количество бижутерии. Четыре кольца, страховка по два на каждую руку. Два браслета и ожерелье-медальон. Осмотр? Ну, почти. Передняя сторона лица вокруг глаз оставалась неприкрытой, и я, привычно сжав в руках, запоромил очередные очки. Теперь я оптово закупал уже не просто компьютерные, а хамелеоны. Удобно. Отлично. Поля действия подавляющих амулетов, наделанных мной из всей этой кучи разнообразного ширпотреба, достаточно надежно перекрывались, не давая засветов при движении, для чего я заставил змею сначала прогуляться по гостиной, а потом по кухонному столу. За последнюю гениальную идею я был готов получить затрещину от Кузаки, но та восприняла все адекватно. Мы, наконец, были готовы отправиться в Большой мир за пределами стен дома, но обнаружилась еще одна маленькая проблема. «Я не вижу ничего, знаешь ли». — меланхолично произнесла Мезучи. — То есть как? Ты же уверенно движешься и на столы не натыкаешься. — Не вижу мира. Предметы вижу, слышу, как течет вода, чувствую твердый пол под ногами, но не вижу мира. — Вот твою же. — Ну, конечно, магические существа сильно отличаются от людей самим спектром восприятия, мог бы и догадаться. Даже свернув ауру, почти на ощупь, они ощущают своим шестым чувством окружающий мир. Пробуют, как на вкус, своей силой. А я напялил на мезучий аналог мобильной тюрьмы. Ну а что делать? В конце концов, я просто вытащил другие очки и сделал стандартный детектор магии. Пусть не то, пусть жалкая замена тому многообразию информации, которую демон получает от мира напрямую, Особенно демон воды в мире, где 70% поверхности занято водой. В конце концов, хотела увидеть мир глазами людей. Вот пусть и смотрят. Теперь выходим. Опять хрен. Хироэ заинтересовалась манипуляциями с очками и, получив исчерпывающие объяснения, захотела себе такие же. Ками! На, только отцепись. И тут Ринка не вовремя ляпнула про магозащищенную одежду, и мне пришлось обрабатывать еще и вещи канаме». Ритуал с запиранием в ванной повторился. В итоге наш клуб очкастых, как метко выразилась стриженная язва, вышел из дома только в одиннадцать утра. С учетом того, сколько мы на сегодня запланировали быть нам занятыми до вечера, большой поход под лозунгом «Познакомься, дзуку, с жизнью людей от первого лица» начался. Запись 98. -я. Первым делом, Хероя притащила всю нашу компанию Устранить весь этот ужас, в смысле, привести одежду Сидзуки к стандарту, одета со вкусом. Мда, да. Купить все в одном месте Канама категорически не устраивала, и в итоге вместо удовольствия от шопинга все, кроме Хероя, перенервничали. В ситуации, когда раздеться, подвергнуть свою жизнь смертельной опасности, примерка модных вещичек как-то не в тему. В итоге пришлось купить чехол для одежды 56-го размера, нанести печать подавления, и девочки по очереди надевали этот импровизированный полог на змейку сверху и держали, пока она меняет один предмет гардероба на другой. Это, я отмечу, внутри не слишком свободной кабинки. Потом Мизучи говорила, подходит или нет, и купленная вещь поромилась, а процедура переодевания повторялась в туалете торгового центра. По результатам, примерно треть Ринка и Хероя забраковали. Но делать нечего. Обменивать в магазине вещь на другой размер, когда ты отдаешь назад амулет магической защиты в виде недавно купленного товара, это как минимум неумно. Благо нас спонсировала Хероя, иначе бы мои накопления я бы опять просадил. По итогам, к часу дня мы имели очень хороший аппетит, немного испорченное настроение и мизучи, одетую в тон и в фасон. В синее с белым платьице, в синие же сандалии, в синие гольфы. Короче, остались только заколки ринка, очки и некоторая часть бижутерии. Пришлось искать кафе, причем первая сидзука забраковала сразу, по запаху. Узнав, что масло в гриле не меняли почти двое суток, мы с ней согласились. Жалобу, что ли, на владельца накатать? Здесь с такими нарушениями строго. Вот за обед платил уже я. Как следует наевшись, мы выбрались из кафе и направили свои стопы в сторону магазина бытовых товаров. Полотенце, зубная щетка, полки под книги и комплект нормальных кухонных ножей вместо этих ржавых тупых болванок которыми готовить невозможно. Дорогое удовольствие. Пришлось скидываться нам с рынка. У Кузаки, правда, имелся свой интерес, а Якаси пообещала дать несколько уроков готовки, и моя подруга была полна решимости отдаться этому процессу со всей силы. Оттащив ставшие слишком объемными пакеты домой, мы передохнули, и ура! Наконец-то пошли делать то, что нравится мне. Собирать комплектующие на компьютер для Мизучи. Компьютерный магазин был в соседнем квартале, но меня не устраивали цены на новые комплектующие, а вот БУ было намного дешевле, если покупать его по частям. Логово гиков и извращенцев я разведал не так давно, когда мы собирали приводную часть управляющего комплекса квадрокоптера. Почему гиков? Ну, эти товарищи, способные часами болтать, а любой, я подчеркиваю, любой платье из их уникальной коллекции, обсирать Microsoft и возносить хвалы движению open source, я ради интереса глянул, у всех, кроме двоих, стоял на рабочем компе Windows XP. Были на мой вкус настоящие повернутые, а вот извращенцы? Нет, ну что у каждого в его киоске висит как минимум один плакат с не очень одетой персоной женского пола, с длинными ушами, с рогами, с хвостом или еще с каким прибамбасом, типа меча в рост. Это ладно. Может, это у них эстетическое чувство такое. Да и парни эти все в основном из нашего же городского политеха подрабатывают в свободное от учебы время. Как они пялились на троих девчонок, что меня сопровождали. А одного чуть вообще Кондратии не хватил, когда рассматривающая скази-контроллеры Хероя спросила что-то отчетности. Папа Зверский способ порвать шаблон Гику. В общем, к моменту, когда комплектующие были набраны, меня запомнили там все. Трое попросили открыть страшную тайну сердцееда, двое начали рассказывать девчонкам про то, насколько они круче очкастого малолетки, и пролетели мимо денег. Ну и, конечно, у всех внезапно оказались титанические параметры компьютеров, собранных дома, на кафедре, на второй работе, в собственной дизайн-студии. Одному типу, который усиленно зазывал съездить посмотреть, предлагая бесплатную сборку компа, Сидзука походя сожгла системник, прицельно вбив каплю воды куда-то в блок питания, предварительно оглянувшись и пробив маскировку. — Юта? — спросила меня Ринка в автобусе. — А ты точно хочешь идти в политех? А то они такие... Э... Противные, фи, эти студенты. Не обращая внимания, в таких местах обычно собирается компашка по интересам. Поменьше работать, побольше болтать. Впервые вижу столько извращенцев сразу. Согласно кивнула Мезучи. Серьезные студенты, все, начиная с первого курса, работают в серьезных компаниях, если хотят, конечно. Но обычно работают. Особо богатые не поступают в политех, а идут на финансы или в экономический. — вмешалась Хероя. — Я вот собираюсь закончить киотский университет журналистики и права. Правда, видно, придется впрягаться в экстернат. — Почему? — простодушно спросила Ринка. — Потому что в 16 лет у нашего Юта перестанет работать амулет, и он из человека и подростка разом превратится в фигуру. — Чего? Это что ты сейчас такое выдала? — Все просто, знаешь ли, — поддержала разговор Змейка. Юта выбрал путь построения мира, но чтобы устроить мирное сосуществование людей и нелюдей, нужно что-то большее, чем желание одного человека. Хорошо, что автобус почти пустой, а сидящие впереди старички, по-моему, и остановок не слышат. — И что? — встревоженно переспросила соседка-мечница. — И то! — передразнила Хероя. — За Юта нет силы, а без силы человека никто слушать не будет. Просто заставят делать то, что надо. Скорее всего, убивать таких вот, как она. Сидзука кивнула. — Юта, чего они? Ринка повернулась ко мне. В глазах у нее стояли слезы, а лицо было отчаянное-отчаянное. — Это правда? — Правда. Это действительно так. Когда мы с тобой говорили об обретении контроля над моим наследием крови, Обучение всяким небезопасным штукам и выяснение расклада сил по Аякасии и кланам – все это подразумевалось. Один в поле не воин. Если все получится, нам удастся найти достаточно сторонников среди людей, демонов и магов. Если удастся найти, чем гарантировать их преданность и чем отплатить за верность, мы получим островок нового мира в старом. Станем третьей силой в борьбе между магами и нелюдьми и постараемся стать достаточно сильными, чтобы нас не снесли походя, и достаточно нужными, чтобы против нас не объединились. — Звучит, как сюжет манги, — прищурилась Ринка. — И ты действительно думаешь? — О, речи не мальчика, но мужа, — припечатала Аякаси. — Ты меня все больше и больше удивляешь, Амакава Юта. — Ну, Юта же ребенок, как и мы. Мы тоже не лыкамшиты, — хищно улыбнулась Канаме. А я надеялась на спокойную учебу в школе, закончить младшую, потом среднюю, старшеклассницей покрасоваться, уже девушкой зрелой». Тут Кузаки стремительно покраснела и уставилась в пол. «Воспринимай это просто как работу, как у парней из торгового ряда», — посоветовала Канаме. «Тем более, что это так и есть. Политика — это просто работа. Даже защита себя и окружающих — это просто работа» и без тебя мне будет справиться с ней очень тяжело. Закончил за нашего аналитика я. Ринка подняла на меня покрасневшие глаза и вцепилась мне в локоть. Лицо ее, такое детское, слегка угловатое, внезапно показалось мне лицом взрослой женщины. В глазах появилось, знакомое мне по ее тренировкам и немногочисленным конфликтам, стальное выражение. Хищная радость со стороны Хероя Спокойная уверенность Сидзуки, точка отсчета поставлена. Теперь, к худу или к радости, я отвечаю не только за себя, но и за доверившихся мне людей и нелюдей. А я думал, что все начнется только через два года. Повезло!